Глава 5. Телефон так и не нашелся. Номер установили, пробили звонки. Оказалось, что Лысенков звонил Семенцовой через полчаса после того, как расстался с ней. Да и Марта подтвердила звонок. Он спрашивал, как она доехала, и все. После этого телефон заблокировался, а возможно, и перестал существовать как физическая единица. А еще за пять часов до этого Лосенкову звонил абонент, скрывающийся под фамилией Кудряшов. Олег Викторович звонил, отец Киры, сосед Артема. Зачем он ему звонил? Не связано ли это как-то с предотвращенным покушением? Именно этот вопрос Малахов и задал Щеколдину. «Я думаю, это связано с участками, которые пытался сожрать Лосенков. Именно сожрать, потому что мог подавиться», — в динамическом раздумье проговорил майор. «Коттеджный поселок собирался строить?» «Собирался. Блат у него где-то, но не знаю где. Если скажешь, выясним, сколько там домиков было, столько и участков хапнул. В аренду, под строительство домов. Конечно, любой может взять, но чтобы с десяток, да в таком месте, тут без блата не обошлось. Странные какие-то дома. А ты не понял?» — усмехнулся Щеколдин. «Берешь в аренду, строишь дом, а затем выкупаешь землю. Знаешь, по какой цене?» «Двадцать процентов от рыночной, а потом продаешь по полной цене. Земля у Покровского шоссе дорогая, природа какая, монастырь. Я даже не знал, что там вообще можно землю купить». А Латенков, выходит, знал. И взял. Домиков понатыкал, за капитальные строения их выдаст, а потом снесет или на новое место. Кудряшов мог ему помогать? но если только с замерами, не думаешь что Кудряшов махинациями занимается. Два года назад точно не занимался. А как сейчас, не знаю», — пожал плечами Щеколдин. «Люди очень быстро меняются». Лосенков занимался. «А нам надо бы его схемой заняться», — немного подумав, сказал майор. «Коррупционная составляющая, угрозы экономической безопасности». Артем кивнул, сдерживая усмешку. «Ключевое слово здесь — надо бы». Лосенкова убили на почве ревности, преступник во всем сознался, так что уже неважно чем занимался Лосенков. Сигналов по поводу его преступной деятельности не поступало, заявлений никаких нет, прокуратура не в курсе, значит, работать по этому делу или нет, решать полицейскому начальству. А если это глухой номер, факты без веских доказательств, это фиаско в суде, пятно на репутацию отдела. Кому это нужно? Груздеву точно нет. И Артему тоже. «Даже не знаю, за что зацепиться». Немного подумав, сдал назад Щеколдин. «Даже не представляю, кто мог проталкивать Лысенкова». «С Ермолаевым можно поговорить?» — усмехнулся Малахов. «Вчера уже поговорили», — правильно понял его Щеколдин. «А Алик как-то может быть с этим связан?» «А Хм, ты говорил с этой... с проституткой, как она связана с Аликом?» «А если связана, красивая девка?» Холомина с ума свела, и Лысенков переживал. Позвонил, чтобы узнать, как она доехала. «Девка красивая. Алик мимо такой не пройдет. Наверняка под ним работает, а в свободное время подрабатывает. Чья там квартира на Московской улице? Не пробивал?» «Зачем? А если Алику принадлежит?» Артем кивнул. «Копать под Лысенкова желания особого не было, а вот Алик — совсем другое дело». «Давно уже пора собрать по нему отдельную папку. Щеколдин, в общем-то, этим уже занимается, но свежий приток информации по нему нужен как воздух. Неплохая квартира, но на усадьбу с лебедями не тянет». «И усадьба есть, и пруд есть, и лебедей пруд!» — усмехнулся Щеколдин, давая понять, что не склонен верить слухам. Но в то же время он знал, кто такой Алик и чем он занимается. Значит, нужно найти публичную садьбу и пруд с лебедями. И колдин готов этим заняться, если начальство даст отмашку. А по своей инициативе в это сомнительное предприятие, честно говоря, лезть не хотелось. Именно об этом и говорил его взгляд. «Лебеди никуда не денутся», — качнул главой Малахов. «Дело сейчас не в них. Просто есть сомнение, что убивал Холомин. Лосенкова избили. Он потерял калошу. В одном носке зашел в дом, вытер кровь и полотенце, вытер грязь об одеяло. Вышел во двор, нашел калошу, не мог же он найти калошу с дыркой в голове. Значит, он напоролся на штырь после того, как нашел калошу. Тогда его убил кто-то другой. Ударил, уронил на штырь. Семенцова говорила про какого-то человека у дороги, который стоял, курил. Из машины его видела, когда домой возвращалась. И этот человек мог избить Лысенкова. Щеколдин всерьез отнесся к шатким размышлениям начальника. «Мог. А потом появился Холомин. Потом? Ну да, Холомин мог появиться потом», — согласился Артем. Эксперты пока не готовы были дать полную раскладку по событиям в строгом хронологическом порядке. Действительно, кто-то мог предъявить Лосенкову и спросить с него до того, как это сделал Холомин. «Надо всего лишь знать в каком состоянии Лосенков вышел к Холомину. Может, у него уже был синяк под глазом?» «Синяк под глазом должен был быть», — кивнул Артем. «Прижизненный синяк». Холомин не мог его не заметить. «Темно там было. Надо бы следственные эксперименты на всякий случай провести», — со всей всесерьезностью сказал Чеколдин. «Может, Холомин оставил тело вовсе не там, где мы его нашли?» «Думаешь, он все-таки мог быть первым?» «Я думаю. А следователь будет работать только с фактами и с чистосердечным признанием Холомина». «Но я все-таки попробую пробить, кто такой этот Лысенков, в смысле, кто у него лапа. Может, Алик, а нам этот сучонок?» Щеколдин на мгновение задумался и продолжил. «Знаешь, а я бы не сказал, что Алик нам поперек горла. Не скажу, что он безобиден, но лучше пусть будет алек чем Печора». «Ну да, Печора», — кивнул Артем, давая понять, что это имя ему знакомо. «Вор в законе Печора — фигура федерального масштаба. Артем слышал о нем, когда служил в Новогорске, даже принимал его, на воровской сходке. Печору тогда закрыли, сразу выпустили за отсутствием состава преступления, а кто-то из его дружков остался. Один находился в бегах, другой числился в розыске. Нехорошо они тогда расстались, но так Артем об этом ничуть не жалел. «Старый конь, но борозда глубокая», — скривил губа Щеколдин. «Давно не слышал о нем». Так он и не отсвечивает, сидит в своем гнездышке, стрижет себе потихоньку. Кого? Да информация противоречивая. Может, врут, может, просто преувеличивают. На чем раньше воровской общак держался? На теневой экономике. С фарцы стригли, с цеховиков. А сейчас полковники всякие, у которых миллиарды по квартирам прячутся. В Москве казнокрадов много. Печора их вычисляет. Как именно? Историю умалчивает. Но живет Печора Кучерява. «И у нас под ногами не крутится. Ему казино и бордель без надобности. А вот с землей...» — задумался Щеколдин. «С землей заниматься может». Лосенков мог быть из его схемы. «Земля у нас реально дорогая. Пятнадцать минут до Москвы по платке, да и в городе дороги. Сам видел. Сынок у Ермолаева может и оторвать, но мэр закон уважает. Если там у него к рукам что-то прилипает, то совсем чуть-чуть». «Но с землей-то, мэр, может химичить?» но ну, если только по мелочи». В общем, и мэр мог Лосенкова прижать, и его сынок, и Печора. Но сядет Холомин, подвел черту Артем. И до когда-нибудь очередь дойдет. Щеколдин достал из сейфа папку и положил на стол. Притоны его закрывали, постановление акты изъятия, объяснений. Пока не так уж и много, он у нас тут лет пять всего безобразничает. Да и мы не особо лютуем. Чисто в профилактических целях, сам понимаешь. Пока есть спрос, будет и предложение. «Не будет Алика, Печора за старое возьмется, а с ним непросто. Он мужик спокойный, но если что не так, сразу на перо, по-другому не умеет». Щеколдин говорил все правильно, и расклады у него были близкие к реальным. Он понимал, что Алик мог иметь отношение к убийству Лосенкова. Холомина выгораживать не собирался, но не отказывался от предложенных Артемом версий. Возможно, и сможет раскрыть схему, по которой работал потерпевший. Когда-нибудь это и пригодится. А пока что поступила информация по Лосенкову. И лейтенант Башкатов навел справки, и жена потерпевшего кое-что рассказала. лысенков занимался производством оцилиндрованного бревна и клееного бруса, строил деревянные дома, но, видимо, уровень доходов его не устраивал, и он занялся махинациями с землей. Участки у Покровского шоссе действительно числились на нем. Остро пахло аферой. Но кто помогал Лосенкову получать наделы, так и осталось пока за кадром. Пока. Когда-нибудь все станет явным. Тем более, что Артем не мог уделять этому делу должного внимания. На нем не только оперативная работа, но и дознание, охрана общественного порядка, безопасности дорожного движения, изолятора временного содержания, одна дежурная часть чего стоила. Щеколдин его принял сдержанно, но агрессии не проявлял. А в отделе он пользовался серьезным авторитетом, поэтому откровенный саботаж подполковнику Малахову не грозил. В общем-то, он спокойно мог налаживать работу на новом месте, но спокойно не значит медленно. Домой Артем вернулся поздно. Что ранняя ночь, что поздний вечер, на улице темно, еще и небо затянуто тучами. Моросил дождь, холодно промозгло, но уже ощущалось дыхание весны. У дома Кудряшовых стоял знакомый внедорожник, Яша в нем и Кира». Артем не думал подходить к машине, но увидел бредущего к ней мужчины и в свете фонаря над воротами узнал в нем Олега Викторовича. Мужчина шел, затягиваясь на ходу, сигарету держал двумя пальцами, не прятал огонек в ладони. Такой же огонек могла видеть сегодня ночью Марта. Впрочем, Артем и без того собирался увидеться с ним. Перед самым отъездом Башкатов подтвердил одно его предположение. Кудряшов постучал в окно. Дверца сразу же открылась, и из машины стремительно вышла Кира. Недовольно глянув на отца, она повернулась к Артему и сощурилась в обличительной улыбке, как будто он шпионил за ней, не позволяя встречаться с Яшей. Возмутилась и собачка у нее на руках. Шицу снова тявкнула на него. «Артем Викторович, у меня к вам пара вопросов», Артем смотрел на Кудряшова, стараясь не замечать Киру. Охотничья куртка на мужчине с поднятым капюшоном синие треники, в которых ходят по дому, и калоши. Обычные пластиковые калоши в любом хозяйственном магазине можно купить. Такой же модели, как у покойного волосенкова даже такого же зеленого цвета. Возможно, и протекторы одинаковые. Все бы ничего, но калоши были грязные. И двор Кудряшова вымощен плиткой, и подъезд к дому, но, возможно, мужчина только что с огорода. Я слушаю вас. Кудряшов проследил за взглядом, опустил голову и пожал плечами, как будто не понимая, чем вызван интерес к его обуви. «Дождь, мокро вокруг, грязь стоит сойти с дороги». «Размер какой?» — спросил Артем. «Сорок третий. А что?» Кудряшов докурил сигарету, глянул на канаву, куда бы он мог выбросить бычок, но Артем его опередил. «Оставьте на пару тяг». Я отобрал сигарету без всякого стеснения. Яша, наблюдавший за этой сценой через капот своей машины, вытянулся в лице, и Кира недоуменно повела бровью, но затягиваться Артем не стал. Погасил сигарету о свою ладонь, это не больно, если знать и уметь. «Что-то я вас не понимаю». «Могу научить». Артем сунул окурок в карман и взял Кудряшова за руку. Быстро взял, быстро поднял, быстро глянул. Костяшки пальцев не сбиты, но это совсем не обязательно. Можно ударить и без вреда для кожаных покровов. «А если еще и перчатки надеть?» «Да я не об этом», — одернул руку Кудряшов. о чем? Бычок у меня забрали». «Это для коллекции». «Для какой еще коллекции?» «Да вы не переживайте, все нормально». Но Кудряшов явно нервничал. Ситуация для него была далека от нормальной. «Странный вы какой-то». Издержки профессии. Постоянно приходится держать голову в напряжении. Что-то думать, выдумывать». «Вот вы же могли быть знакомы с Лосенковым Романом Валентиновичем?» Артем в раздумье взглянул на Киру. С одной стороны, разговор не для ее ушей, но с другой, это из-за нее мог погибнуть человек. Лосенков не просто фрукт, в подчинении у него целый завод, а это возможности нанимать людей, в том числе и таких, как Калядин, Сараев, Никишин. Нанимать, содержать и эксплуатировать в своих целях. И с моральным обликом неважно заменял жене с проституткой, и на Киру мог положить глаз. Может, это он организовал похищение, а Кудряшов все понял и пошел разбираться. Кира могла все знать, именно поэтому Артем не возражал против ее присутствия, но она никак не отреагировала на прозвучавшую фамилию, и имя тоже ей ничего не говорила С Лысенковым? — сделав вид, что удивлен, переспросил Кудряшов. — Роман Валентинович, генеральный директор производства на строительной компании «Покров» и владелец участков на Покровском шоссе у въезда в город. Видели, наверное, бревенчатые домики, его, между прочим, производство. Знаю такого. И что? Кадастровые работы, наверное, проводили? Проводил. Для меня все было на законных основаниях. Распоряжение, договор аренды. И все равно основания незаконные для него, подчеркнул артём Но я бы такие участки взять не смог. Мне бы не дали. Так, давай домой. Стоишь тут, уши развесила. Вдруг повернулся он к дочери. Кира загадочно улыбнулась в пустоту перед собой, задорно глянула через плечо на Артема и направилась к дому. «И ты давай!» — махнул на Яшу Кудряшов. Тот ничего не сказал, но уехал, правда, лишь после того, как Кира скрылась за калиткой. Глянул косо на Артема и скрылся под крышей своего внедорожника. «Устроили тут цирк!» — покосился на Малахова и Кудряшов. «Это ведь Лысенков пытался Киру похитить?» — напористо спросил Артем. «Лысенков? Киру?» голосу Кудряшова дрогнул. «Кто вам такое сказал?» «Один из похитителей вашей дочери. Некто Никишин подрабатывал сторожем у Лысенкова». В списках предприятия Никишин не значился. Трудовой договор с ним не заключался, но сутки через трое на службу он выходил исправно. «И что?» «Пока ничего. Но вас видели вчера ночью у Покровского шоссе неподалеку от места происшествия. И окурок нашли. Точно такой, какой я у вас изъял». «Это неправда?» — разволновался Кудряшов. — А если правда? — Артем в упор смотрел на него. — Ну хорошо, я знал Лосенкова. — Это я уже слышал. И Киру он мог похитить. — Зачем? А понравилась она ему. Вас это удивляет? — Не очень. Он просил меня познакомить с Кирой. Я, конечно, послал его к черту. Он женат, разводиться не собирается, с проститутками таскается. Я сразу понял, что это он. — Как вы это поняли? — Неважно. Важно, что я сделал. «И что вы сделали?» «Пошел с ним разбираться, но не успел. Прихожу, а он уже мертвый. Лежит, глаза открыты. Ну, я закрыл». «Вы, конечно, мне не верите», — вздохнул Кудряшов. «Считаете, что это я Лосенкова убил». «А почему вы думаете, что его убили? Может, случайно упал? Поскользнулся, например?» «Упал и умер, а кровь под головой. Там все в крови было, и лицо в кровь было разбито», — неторопливо выковыривал из памяти Кудряшов. «Еще что?» С насмешкой подстегнул его Артем. Машину видел. Человек в нее сел. Издалека, правда, смотрел, но точно мужчина садился. «Какая машина?» «Нива. Ниву ни с чем не перепутаешь». Артем кивнул. Холомин действительно ездил на Ниве. И оставлял он ее недалеко от места преступления. Хотя и близко не подъезжал, чтобы не вспугнуть любовников, хотел застать Марту Марину на месте преступления. «Была Нива», — сказал он, — «белая». И мужчина садился. «Вы что, его задержали?» Кудряшов смотрел на Малахова, изнывая от внутреннего напряжения. Страшно ему. Надежда на спасение робкая, а в тюрьму так неохота. «Задержали, и признание получили. Чисто сердечное», — ответил Артем. Как-то не очень верил он Кудряшову. Чувствовал фальшь в его объяснениях. Вдруг это все-таки его удар оказался смертельным для Лосенкова. А про Ниву он мог узнать, потому что наводил справки. «Может, у него знакомый в полиции служит?» Тот же Щеколдин, например, хотя Щеколдин вряд ли. Не похож он на болтуна или простака, способного слить по дружбе тайну следствия. Он бы в два щелчка раскусил Кудряшова, обратись тот к нему за содействием. А может, и раскусил, может, и стружку содрал. Все возможно. Но наказывать Кудряшова не хотелось. Как и ни крути, Аллатенков действительно аморальный тип, и на Киру мог положить глаз. Кудряшов молодец, если пошел разбираться с ним из-за дочери. «Значит, я не виноват?» — шумно выдохнул мужчина. «Успокойся, Олег Викторович. Разобрались мы во всем. Виновного нашли, признание получили. Но это не обижайся. На месте преступления был?» «Был». «Убить мог?» «Мог. Работа у меня такая. Досконально во всем разобраться. Человека ведь и судить придется, а не манекен. Вдруг человек этот не виноват?» «Но я точно не убивал!» — затрясся Кудряшов. «Давай домой, Олег Викторович». «Налей себе водки, выпей и больше никогда не делай глупостей. Да и дочку замуж выдай, то болтается она у тебя тут по вечерам, как непрекаянная. Дом по вечерам сидеть надо, мужа с работы ждать, ужин готовить. Яша вроде бы студент и Кира студентка. Отличная одним словом пара». «Ну, в общем, да», — пожал плечами Кудряшов. Малахов просматривал показания Сальниковой и Кудряшовой, оба учатся в финансовом университете, не выезжая из города. «Филиал здесь, в Покровске, и я же в этом году бакалавриат оканчивает, и Кира, выпуск будет, диплом о высшем образовании. Чем не повод сыграть свадьбу?» «Водочки выпей, Олег Викторович», — повторил он. «Может, вместе. Банька часа через два будет готова». Артем улыбнулся. И банька была бы ему в радости водочка, но уж лучше он пропустит это удовольствие. «Завтра утром в Новогорск надо будет съездить, бурбули забрать, да и помимо этого дел не в проворот».